Гуманист-аристократ Гуманист представляет собой аристократа. Хотя интеллектуал средних веков в конце концов предал свое призвание труженика науки, сделал он это, отрекаясь от собственной натуры. Гуманист же с самого начала притязает на гениальность даже если сам он корпит над текстами, а его красноречие полито потом. Он пишет для посвященных. Когда Эразм опубликовал свои адагии, его друзья корили его. Ты раскрыл наши таинства. Да, среда, в которой рождается гуманист, изрядно отличается от лихорадочной городской стройки, открытой всем и каждому заботящиеся об общем продвижении вперед всех техник, объединяемых общей экономикой, отстройки, на которой сформировался средневековый интеллектуал. Окружение гуманиста – это группа, это закрытая академия. И если истинный гуманист завоевывает Париж, то учит он не в университете, но в созданном для элиты институте – колледже королевских чтецов. Будущим будущем – колледж де Франс. Его среда – это двор государя. Ведя филологический спор с Леонардо Бруни, Алонсо Гарси, окажется, уже чувствует это. Учтивость означает для вас человечность. Она и в словах, и в жестах идет у вас впереди всех почестей. Имя Учтивый вы даете тем, кто привык преклонять колени, приспускать свой капюшон, отказываться от старшинства и первенства даже среди равных. Но мы-то называем таких куриалис, И если тебе не нравится это слово, поскольку оно имеет другой смысл в гражданском праве, то, коли дозволишь мне воспользоваться просторечием, назовем их «куртизанами», а их учтивость назовем «придворностью». Либо, если воспользоваться словом из рыцарского языка, Мы называем ее куртуазностью. Бальтазар Кастильоне чуть меньше века спустя резюмирует социальный идеал гуманистов в иль Картегиано придворном. Этимология здесь целиком передает смысл. Из мира города, Урбс, мы вновь вернулись к миру двора. Отличаясь от средневековых интеллектуалов иной культурой ума, Гуманисты еще дальше ушли от них в социальном плане. Протекция сильных мира сего, сановников, материальное богатство, вот изначальное местоположение гуманиста. Гантье-Коль был сборщиком податей во Франции и в Нормандии, где он занят спекуляциями вместе с Карлом Наварским, секретарем герцога Берийского, затем нотариусом, секретарем короля главным контролером финансов, одним из двух казначеев короля, а потом ему поручаются важные миссии и посольства. Его ненавидел народ. Его дворец был разграблен кабашьянами. Будучи потомком богатых буржуа, он получил возможность предаваться ученым изысканиям. Покровительство меценатов и данные ими поручения он использовал для приумножения своих богатств. Получив дворянство, он владеет многими домами в Сансе. Ему принадлежит поместье Парон с виноградником, дворец в Париже, на улице Вьей-Дю-Тампль. Он живет на широкую ногу, имеет много слуг, ковров, лошадей, собак, соколов. Он страстный игрок. Все это не мешает ему на манер древних восхвалять «Санкта симплицитас Он состоит при дворе любви Карла VI, где председательствуют герцоги Бургунский и Бурбонский. Жан-де-Монтрей копит покровителей и должности. Он является секретарем короля, дофина, герцогов Берийского, Бургунского, Орлеанского. Любит похвастаться своими связями перед знакомыми. А они раболепно ему отвечают. Ты предпочитающий использовать свое влияние при дворе более для друзей, чем для себя самого. Одновременно он копит и церковные пребенды, а если он избрал безбрачие, то из одного только эгоизма. Ты нас балуешь, Господи, Аллилуйя, ты освободил нас от ярма супружества, Аллилуйя. В письме кардиналу Амадею де Салюсу он говорит о себе как о человеке щедро одаренном вплоть до пресыщения. У него полно книг, провианта на целый год, несколько домов, в достатке платья, лошадей, а произведение искусства даже в избытке. Он холост, у него несравненные друзья, но пишет он для того, чтобы выпросить тучный бенефиций. Гражданская жизнь осталась за государем. Гуманисты часто служат ему, но всегда уступают ему бразды правления обществом. Они работают в тишине. Они хвастаются досугом, покоем, в котором они занимаются литературой. Отциум античной аристократии. Не стесняйся той замечательной и славной лени, которой всегда наслаждались великие умы. Пишет Николя де Кламанш, Жанну де Монтрей. Возвращение за город Для человека, изысканного и придающегося на досуге свободным студиям, нет лучшего места, чем за городом так завершается движение, которое уводит интеллектуала за городские стены. Оно целиком и полностью соответствует экономической и социальной эволюции. Разбогатевшие буржуа и князья вкладывают свои капиталы в землю, возводят виллы или дворцы, скромность или роскошь которых зависит от их достатка. Академия флорентийских неоплатоников – собирается на вилле Медичи в Коредже. Жан де Монтрей, Николя де Кламанш, Гантье Коль владеют виллами, куда они удаляются для обретения досуга гуманиста. Жан де Монтрей хвалит тишину аббатства Шали. Николя де Кламанш – покой приорства Фонтено Боа. Здесь они вновь находят внутреннего человека, святого Бернарда но теперь с помощью Цицерона и Горация. «Покидая помпезность двора и шум городов, ты поселишься в деревне и ты возлюбишь одиночество», пишет Жан-де-Монтрей. А вот начало пира религии Разма. Евсевий. «Теперь, когда все зеленеет и радуется в полях, я дивлюсь тому, что есть люди, наслаждающиеся копотью городов». Тимофей. Не все любят вид цветов и зеленеющих полей, ручьев и рек. А если и любят, то предпочитают им другое. Одно желание гонит другое, как клин клином вышибают. Евсевий. Да, но не они одни, друг мой. И я думаю о бесчисленной толпе вплоть до священников и монахов, которые, несомненно, из любви к барышам предпочитают жить в городах, да еще в самых многолюдных следуя в этом мнению не Пифагора или Платона, но какого-то слепого нищего, коему сладостно находиться сдавленным в толпе, ибо, как он говорит, там, где есть народ, там есть чем поживиться. Тимофей. К черту слепцов с их барышами, мы-то философы. Евсевий. А ведь Сократ, хотя и был философом, но предпочитал полям города, поскольку жадно стремился к знанию. А города – суть места, где можно научиться. В полях, говорил он, есть деревья, сады, источники, реки, дающие пищу глазу, но они ничего не говорят, а потому ничему не учат. Тимофей. Сказанное Сократом имеет смысл лишь в том случае, если ты ходишь по полям в одиночестве. Да и природа, на мой взгляд, не является немой. Она со всех сторон обращается к нам она способна научиться зерцающего ее, если обращается к внимательному и терпеливому. Разве столь сладостный облик весенней природы не говорит нам непрестанно о мудрости божественного демиурга, сопоставимой с благом? И разве Сократ, удалившись из города, не научил многому своего Федра? Да и не научился сам? Евсевий Если найдешь несколько себе подобных, то нет ничего приятнее пребывания за городом. Тимофей. Не хочешь ли рискнуть? У меня есть неподалеку небольшое поместье. Оно невелико, но славно ухожено. Я вас приглашаю там отобедать. Евсевий. Нас ведь немало. В твой дом не поместимся. Тимофей. Неважно. Пировать будем по-деревенски. Устроим праздник, который, как говорит Гораций, не был куплен вино на месте, растения сами нам протягивают дыни, арбузы, фиги, груши, яблоки, орехи, словно на островах блаженных, если верить лукиану. Добавим к ним разве что курицу. Евсевий. Хорошо, мы принимаем приглашение. Разрыв между наукой и преподаванием Так, гуманисты оставляют одну из основных обязанностей интеллектуала – контакт с народной массой, связь науки и образования. Безусловно, в перспективе возрождение принесет человечеству жатву горделивого и одинокого труда. Его наука, его идеи, его шедевры – будут питать прогресс человечества. Но поначалу это было свертыванием, отходом. Пока не получила широкого распространения культуры письменности, даже типография поначалу способствовала сужению поля мысли. Она осыпала дарами тех, кто умел читать, небольшую элиту счастливцев. Другие уже не питались даже крохами со стола с схоластики, которые доносились до них проповедниками и артистами средних веков, получившими университетское образование. Нужно было дождаться контрреформации, чтобы получило распространение искусства, которое пусть в небесспорной форме, но с дидактическими и апостолическими целями попыталось найти способ участия народа в культурной жизни. Ничто так не поражает, как контраст между образами, в которых предстает труд средневекового интеллектуала и гуманиста. Один изображается как профессор, с головой ушедший в преподавание, окруженный учениками, сидящими на скамьях или теснящимися в аудитории. Другой – как одинокий ученый в тиши кабинета, посреди богато убранной комнаты, где ничто не мешает потоку его мыслей. Там шум школы, пыль залов, безразличный к убранству коллективный труд. Здесь все порядок, красота, покой, богатство, нега.